Глава десятая Я протянула девушке пирожок, который она приняла с благодарностью. «Угощайся, это с повидлом». Катя жадно откусила сразу половину. Она оказалась очень голодна. «Давно не ела ничего такого вкусного». В душе горько кольнула. «Бедный ребенок. это же обычная выпечка, а столько восторга в глазах». «Вано, ты тоже угощайся!» Я практически силой сунула конюху несколько штук. Парень все еще смущался брать угощение. «Ты не против прогуляться со мной вихрем? Думаю, ему будет полезно пройтись по полю и размять ноги!» Предложила я Кате. Девушка широко улыбнулась. Ее веснушчатое лицо моментально засияло. «С удовольствием! Он мой любимец!» У него такие умные глаза. Я очень переживала, когда с ним случилась беда. Через несколько минут мы вышли в поле, ведя за собой коня. Солнце мягко касалось наших лиц, а легкий ветерок трепал волосы. Какое-то время мы шли молча, наслаждаясь прогулкой. «Брат был прав. Вы совсем не такая, как шепчется в городе», – внезапно сказала Катя. О чем говорят? заинтересовалась я. Ну, разное. Девушка замялась и стыдливо отвела глаза. Я понимающе кивнула, и ответа требовать не стала. Ты часто приходишь к Вано на конюшню? Я старалась расположить Кати к себе. Да, мы много времени проводим вместе после. Она осеклась, но продолжила. После того. Как мамы не стало. Теперь мы всегда с ним. Я остановилась и мягко коснулась плеча Кати. Мне жаль. А отец? Отца я даже не помню. Вы живете на деньги в Оно? Да. Меня пока работать не берут. Говорят, мало. Она пожала тощими плечиками. Вихрь мирно щипал траву. Забавно шевеля ушами в такт ветру. Мы с Катей устроились неподалеку, опустившись в мягкую траву. Я поставила перед девушкой корзину, и худенькая ручка тут же потянулась за очередной порцией выпечки. Кати, осторожно начала я, стараясь не смутить девушку вопросами. Вано хорошо платит, вам хватает на жизнь. Хорошо. Она активно закивала них при дворце имеет достойное жалование, только вот, только что. Нам пришлось набрать немало долгов на лечение мамы. Теперь отдаем, поэтому денег не хватает. Но это временно. Быстро добавила она. Через год другой рассчитаемся. Вот тогда заживем. Я улыбнулась, глядя в ее огромные глаза, полные надежды. Только вот сердце печально заныло. Эта хрупкая рыжая девочка казалась одновременно сильной и беззащитной. К нам прибежал Балта и устроился у моих ног, высунув тяжелый язык. «Тебе нравятся лошади?» Продолжила я разговор, почесывая пса между ушей. «Очень! Я всегда помогаю Вано их чистить. Я делаю это лучше и быстрее его!» С легкой ноткой хвастливости добавила она. «Хоть он и говорит, что я слишком шустрая и пугаю лошадей, но это он от зависти». Я рассмеялась. Ненадолго мы замолчали, слушая, как вихрь фыркает и хрустит травой. Я подцепила между пальцев стебелек, задумчиво разглядывала его и размышляла, как лучше спросить про Агату. Но, не придумав ничего достойного, задала вопрос прямо. "Катя, а ты знаешь Агату?» Странную женщину с двумя косами. Девушка испуганно отшатнулась. Боязливо подняла на меня глаза и прошептала. «Вы тоже ее видите?» «Вижу», — кивнула я, делая вид, что в этом нет ничего особенного. «Конечно, видите. Вы же одна из них», — вздохнула девушка. Так и подмывала спросить, из кого это «из них» но я решила не спешить, боясь спугнуть собеседницу. «А ты тоже из них?» Вместо этого уточнила я. «Я нет, хотя Агаты предполагает, что во мне могла затесаться капля вашей крови. Но она думает, что я вижу ее, потому что у меня чистая душа». «А что еще она тебе говорит?» Девочка нахмурилась, вспоминая. «Она всегда говорит туманно, Да и я давно ее не встречала. С тех пор, как мама заболела, я перестала бывать в замке. А раньше ты часто там бывала? Да, мама работала уборщицей и иногда брала меня с собой. Там я Агату и увидела. Катя, Агата мне передала, что ты можешь мне помочь. Ты что-то нашла в замке. Девушка неуверенно кивнула. Что это за вещь? Вещь? удивилась она. «Вещей я не находила. А что находила?» Катя колебалась. В ее огромных глазах читался страх вместе с желанием помочь. «Прошу тебя». Я мягко коснулась ее руки. «Мне нужны ответы, и только ты можешь их дать». «Хорошо, я помогу вам». Решительно заявила девушка, поднимаясь на ноги и подхватывая на лету еще один пирожок. Идемте. По дороге мы завели вихря в конюшню, там же оставили балта. Хоть пес и отчаянно рвался идти дальше с нами, с собой мы его не взяли. Вы его словно заворожили, рассмеялась Кати. Он даже в оно так не любит. Наверное, чувствует, что я люблю животных. Хотя своей собаки у меня никогда не было. Отец не позволял. «Княжна, теперь вы можете завести себе щеночка. Или даже двух!» Я рассмеялась. «Может быть. Называй меня, пожалуйста, Айла. И на «ты». Не так намного я тебя и старше». Девушка серьезно кивнула. «Если желаете...» «Желаешь». Весело поправила я. За разговорами незаметно добрели до замка. Мы вошли в огромный холл, когда навстречу нам поспешила высокая женщина в серо-стальном платье с зализанным пучком на голове. Я сразу ее узнала. Это была распорядительница замка. Нам еще не доводилось общаться лично, но я не раз сталкивалась с ней в коридорах. И всегда удоставилась ее высокомерного, неторопливого кивка. Распорядительница скрестила на груди руки. Словно пыталась воздвигнуть между нами стену. На Кате же вовсе она не обратила никакого внимания. «С дозволения вашей светлости!» Процедила она с холодным поклоном. «Сообщаю вам, что несколько кандидаток на должности вашей помощницы уже ожидают в гостиной для собеседования». Ох, искренне растерялась я. Я и не подумала, что они придут так рано». Ждала их ближе к ужину. Вы вообще мало о чем думаете, княжна. Ходите неизвестно где, и неизвестно с кем. Резко добавила собеседница, но под моим гневным взглядом тут же прикусила язык. А вы знаете, я уже выбрала себе помощницу. Лично. Вот. Я указала на Кати, которая удивленно вытаращила глаза. Ты же не против? «С удовольствием!» Почему-то тихо проговорила она, быстро справляясь с шоком. «Что за глупость?» Распорядительница бросила на девушку недовольный взгляд и нахмурилась. «Я лично подготовила список кандидаток. Все с большим опытом. Проверенные и надежные. Извинитесь перед ними и передайте, что работник уже найден. Угостите выпечкой и чаем в качестве компенсации». «Простите мою дерзость, княжна!» Холодно продолжила женщина. «Но она? Дочь поломойки? У нее нет ни должного образования, ни опыта, ни воспитания. Да и она совсем еще ребенок. Она вам не подойдет!» Я вскинула подбородок, чувствуя, как внутри вспыхнуло что-то вроде вызова. «Она мне подходит!» Прочеканила я. А опыт дело наживное. Но княжна! В голосе распорядительницы прорезались визгливые нотки. Я вскинула руку, останавливая ее. Это мое решение, и оно окончательное. Катя испуганно посмотрела на распорядительницу, чувствуя на себе ее жесткий взгляд, полный презрения. Как ни пыталась, та не могла скрыть, как ей не нравится положение вещей но была вынуждена подчиниться. «Как пожелаете, княжна, процедила она, склонив голову и поджав губы. «И вот еще что! Можно уточнить размер вашего жалования?» «Оно достойное!» «Чудесно! Тогда оформите для Кати в два раза больше вашего!» «Что?» Ее щеки пошли пятнами. Казалось, еще чуть-чуть, и распорядительница начнет задыхаться от злости. «Это немыслимо! Просто вопиюще!» «И покои. Разместите девушку рядом со мной. Я хочу, чтобы моя помощница всегда была неподалеку. «Но!» «Никаких «но!» «Моя часть замка пуста. Там найдутся комнаты для неё». Катя, стоящая чуть позади, прижала руки к груди, словно не могла поверить в происходящее. Она смотрела на меня строгательной смесью благодарности и удивления. «И вот, отнесите это на кухню». Я сунула распорядительнице пустую корзину. Это стало для нее последней каплей. Она беззвучно открывала и закрывала рот. Цвет ее лица менялся от бледного до бордового. Я же, осторожно подтолкнув Кати в спину, продолжила свой путь. На моих губах играла тень улыбки. Я была довольна маленькой победой. Пора уже слугам осознавать, что я их новая хозяйка. Теперь ты официально моя помощница. «Я сделаю все, чтобы ты не пожалела об этом, Айла», прошептала девушка. «Но я так боюсь, что не справлюсь». «Просто будь собой, и у тебя все получится». «Ну что, куда нам идти?» Спросила я, вспомнив, ради чего мы пришли в замок. «За мной!» – бодро скомандовала она. Я поспешила за Кати, которая уверенно вела меня по узким извилистым коридорам замка. Это была часть для слуг, и я никогда не бывала здесь раньше. По дороге нам никто не попался. А судя по тонкой паутине на стенах, этой частью дворца пользовались очень редко. Воздух здесь казался прохладней, а шаги гулко отзывались эхом. «Ты тут, кажется, знаешь любой уголок», – заметила я, ощущая легкое любопытство. «Когда-то знала», – с улыбкой ответила Катя. «Особенно в этой части замка, где прибиралась мама». Вдруг коридор, по которому мы шли, оборвался тупиком. Перед нами возвышалась каменная скульптура дракона величественные крылья были распахнуты за спиной а лапы с острыми когтями вонзались в постамент мориган значилось под когтями зверя искусная работа призналась я глядя в суровые глаза дракона подошла ближе и провела рукой по камню словно живой аж мурашки по телу кати согласно кивнула поежившись Но это тупик. Разочарованно продолжила я. Кати, легко улыбнувшись, ничего не ответила. Она подошла к статуе. Внимательно осмотрела ее, словно раздумывая, а потом резко повернула голову каменного дракона в сторону. Раздался пронзительный хруст. «Что ты делаешь?» Воскликнула я. И в этот момент в стене медленно начала открываться узкая потайная дверь. За ней виднелась темная каменная лестница, ведущая вниз. Я ошеломленно молчала, разглядывая открывшийся проход. «Как ты его нашла?» Наконец выдохнула я. Играла в детстве в драконью наездницу. Уселась верхом и оперлась на его голову. Тут дверь и открылась. Я вновь осмотрела статую. Голова была теперь повёрнута, но глаза продолжали следить за мной, словно живые. «Идём», — сказала Катя, и первой шагнула в зияющую дыру. «Идём», — тихо повторила я, вдыхая затхлый воздух, что пахнул в лицо. Стоило моей юной помощнице щелкнуть ржавым тумблером, на низком потолке вспыхнули тусклые лампы, а тяжелая дверь начала медленно закрываться за нашими спинами. Я нервно сглотнула. Сердце взволнованно колотилось. Катя же, напротив, выглядела уверенной. Мы начали спуск. Каменные ступени были сырыми, а стены покрыты темно-зеленым мхом и плесенью. Воздух становился холоднее. Откуда-то снизу веяло пылью и старой бумагой. Я обхватила себя руками, стараясь согреться и успокоиться. Катя оглянулась через плечо. В тусклом свете ее лицо казалось старше. «Не бойся, тут безопасно, разве что немного мрачно». «Ты была храбрым ребенком, если спустилась сюда одна». Поддержала я разговор. «Скорее любознательным. Мне понадобился целый оборот Луны, чтобы решиться». Кати улыбнулась. Но это того стоило. Наконец, лестница закончилась, и мы оказались в небольшой комнате. Вдоль стен возвышались полки, доверху забитые старинными книгами. Темные корешки, покрытые паутиной, поблескивали в свете лампы. Это тайная библиотека? прошептала я, не в силах отвести взгляда от внушительных стеллажей. «Сюда отнесли все книги на запретную тему». Катя подошла к одной из полок и бережно провела пальцем по книгам. «Думаю, их было приказано уничтожить, но кто-то из слуг пожалел. Спрятал их здесь. Иронично, что Мориган охраняет вход в комнату со знаниями, которые сам же велел истребить». Девушка хмыкнула. «Катя, что это за знания?» Голос сипел от охватившего меня возбуждения. «Разве ты не знаешь?» Помощница резко повернулась ко мне. «Нет». Катя вздохнула и тихо ответила. «Это книги о ведуньях, их магии, истории и проклятии». «Ведуньи», – тихо повторила я, пробуя загадочное слово на вкус. Сразу вспомнилось, что Вано вскользь упомянул их, когда говорил о звере. Я хотела почитать о них в библиотеке, но после трагичных событий это совсем вылетело у меня из головы. Катя чуть нахмурилась. «Нам запрещают это делать, говорить о них. Уже много веков народ заставляют забыть. На последнее время шепотки снова появились». «Что случилось?» Сложно молчать, когда, по слухам, последняя из рода вновь вступила на драконьи земли. Я вздрогнула и подняла глаза на Кати. «Ты хочешь сказать, что я ведунья?» «Да». Девушка серьезно кивнула. «Даже спустя века проклятие продолжает уничтожать драконов». И наш император нашел последнюю из истребленного рода. Он нашел тебя, чтобы ты все исправила. Это глупость, резко произнесла я. Должно быть, слишком резко, потому что Катя вздрогнула. Какие еще ведуньи? Первый раз о них слышу. Я княжна из соседнего княжества, не более того. В глазах помощницы блеснуло сочувствие. Она шагнула ближе. Но я попятилась назад. «Ты последняя из рода, Айла», мягко произнесла девушка. «Я уверена, что наш император не ошибся. Ты видишь Агату. К тебе тянутся животные. Это то, чем славились все ведуньи. Вот, держи». Катя вытащила один из фолиантов в потемневшем от времени кожаном переплете и протянула мне. Это одна из моих любимых книг. В ней нет злобы и ненависти к вашему роду, как во многих других лишь истории и факты. Прочти ее. Ты прочитала их все? Я удивленно уставилась на девушку, все еще не решаясь забрать у нее книгу. Нет, лишь малую часть. Но этого оказалось достаточно. Возьми, ты узнаешь о своем даре и способностях. Поймешь свою важность нахождения здесь. Узнаешь свое предназначение. Глаза Кати горели восторгом, а еще в них плескалась какая-то наивная детская вера. Я снова попятилась. Это все чепуха! воскликнула я, чувствуя, как внутри сжимается страх и непонимание. Я обычный человек, без дара. И уж точно у меня нет никакого предназначения. «Почему ты думаешь, император выбрал тебя?» Он ошибся. «В этих землях у тебя есть миссия!» «Хватит!» Выкрикнула я, с трудом сдерживая дрожь в голосе. Отвернулась, не в силах больше смотреть на Кати. Сердце бешено колотилось. В голове крутились обрывки мыслей. «Агата!» Ее слова про кровь и рот, ненависть слуг, попытки убийств. То есть, это потому что все думают, что я какая-то ведунья? При этом Катя боготворит их. Да кто они вообще такие, эти ведуньи? Раньше я никогда не слышала о них. Я глубоко вздохнула, стараясь взять себя в руки. Неужели такое возможно? Я искала ответы и получила их. Но они оказались слишком неожиданными. «Последнее из истребленного рода». Эти слова гудели в голове. «Драконы истребили моих предков? За что? Что ведунь им сделали? И что за проклятие? Я должна узнать больше». «Айла». Катя мягко коснулась моего плеча, возвращая в действительность. «Прости, что...» Накричала. Тихо сказала я, стараясь унять дрожь и успокоиться. «Ты лишь пыталась помочь, а я... Я оказалась не готова к тому, что здесь услышу». «Ничего». Девушка беззаботно улыбнулась. «Возьми». Она снова протянула мне фолиант. «Спасибо». Я осторожно приняла книгу. Кожаный переплет почему-то ощущался... Горячим. А теперь идем обратно. Я уже замерзла, сказала Катя и поспешила вверх по лестнице. И все же я не ошиблась с помощницей, подумала я, глядя в хрупкую спину девушки.